Что это за искорки у нее в глазах? Заметила, как я посмотрелся в зеркало? Прошу извинить». Он слегка отодвинул тарелку с нетронутым паштетом. «Я понимаю, что вам хочется исполнить долг благодарности. Будем считать, что ритуал исполнен. Надо бы найти дела». После воскрешения Раст Петрович успел побывать в номере всего дважды. Оба раза коротко. Партии и швейцары смотрели на восставшего из мертвых с любопытством, но...